чем-то горделиво. Наш Сергей прекрасно играет на гитаре. Вот что поможет мальчику преодолеть стеснительность, решила классная руководительница и предложила ему выступить на вечере, который с большой охотой готовил весь класс. Ответ был категорически отрицательным. Как быть? Валентина Петровна не настаивала, хотя и выразила свое неудовольствие. А потом, как-то Сережа со своим приятелем Виктором ушел в субботника. Объясняться по этому поводу пришел не он, а Виктор. Мы были вчера в консерватории на концерте гитаристов. Мальчик назвал известную фамилию. И так не просто гитара, а гитара как концертный инструмент и, вероятно, преклонение перед серьезной классической музыкой После родительского собрания отец мальчика попросил Валентину Петровну задержаться, чтобы поговорить о Сергее. В семье были известны все сложности отношений, и мальчик мучительно переживал их, опасаясь, что классный руководитель не поймет его. Да, он давно увлекается игрой на гитаре. Он отдает этому все свободное время и серьезно занимается любимым делом. Сергей не хочет выступать перед сверстниками, потому что в ей глазах гитара инструмент для исполнения музыки легкой, а по его мнению низкопробный. Он боится быть непонятым, если станет исполнять классику. А о том, что он ушел с субботника, что же, к сожалению, мальчик боялся получить отказ. И тогда он пропустил бы крайне важный для него концерт или должен был бы ослушаться классного руководителя. Так лучше уж послушать виртуоза гитариста а потом ответит сразу за все. Разговор с отцом Сережи помог обоим. Мальчик стал чаще, охотнее и лучше работать на уроках, которые вел классный руководитель. А это уже само по себе наметило пути и возможности преодоления стеснительности, болезненного неверия в свои силы. Так началось и утверждение личности. Детя знают, как далеко не всегда родители, ослепленные любовью к своему ребенку, правы в своих суждениях о нем. Но тут можно найти правильное решение. Поговорить о том, что любит ребенок, к чему проявляет особый интерес и так далее. Да и сам тон рассказа, интонация о многом расскажут педагогу, например, об утвердившейся в семье убежденности в исключительности ребенка, необычайной его одаренности и так далее. И Здесь важно деликатно выслушать родителей и помочь им взглянуть на собственного ребенка более разумно или провести родительское собрание на тему о любви к детям. Готовясь к этому собранию, можно дать сочинение «Портрет моих родителей». Марина писала об отце, хотя и о матери было несколько строк. Мама у меня, как и все мамы на свете, добрая, заботливая, трудолюбивая, ласковая. А вот папа мой человек необыкновенный. Он не просто любящий отец. Он мой верный друг и товарищ. Он все понимает, все знает обо мне. У нас с ним есть маленькие тайны от мамы. Когда мы простуживаемся на рыбалке, Мы потихоньку от нее лечимся, а то в следующий раз она не пустит нас. А мы так любим утреннюю зорьку, пусть даже не клюет. Просто помолчать рядом с ним — большое счастье. Я знаю, о чем он думает, когда молчит, и он догадывается, что я про него думаю. Каждому хочется отыскать в родителях все хорошее. Хочется иметь право на сыновнюю любовь и гордость за отца и мать. Папа увлекается механикой. Я тоже. Летом работаем на огороде, ходим за грибами. Папа является для меня не только близким человеком, но и другом. Мама пожалела купить бабушке красивый отрез на платье. А я все равно люблю бабусю, и не надо мне обновы, если для нее пожалела. Читаешь такие строки, и хочется сказать... Будьте достойны своего родительского звания своих детей. А с другой стороны, волнует и то, что уж очень порой эгоистично, меркантильно отношение детей к родителям. Мало заботы об отцах и матерях.